Дальняя резиденция одного из влиятельнейших кланов, доминанты ОА, занимала довольно обширную площадь, но зато была малоэтажной. н а д з е м н а я часть практически везде имела лишь один уровень, только кое-где возвышались округлые, похожие на половинки гигантских яиц, двухэтажные купола, каждый с отдельной лестницей. Подземная также имела один уровень, кроме центральной области. Там крылись еще какие-то помещения уровнем ниже, но об их назначении в о д н о е у м а л ч и в а л о Логично было предположить, что там вход в какой-нибудь бункер. Именно этот бункер следовало отрезать в первую очередь. К лифту на подземный уровень прорвались четверо братьев Сондредов, однако массивный силовой шлюз был уже запер. И, судя по всему, изнутри. Остальные десантники сражались с охраной, довольно многочисленной. В самом начале операции были убиты четверо охранников. В фазе прочесывания еще десятка два. А когда стало понятно, что главы резиденции на обследованных уровнях нет, отбиваться продолжали еще шесть-восемь. Волновой камуфляж п е р е в е р т ы ш и не использовали. Видимо, чисто военное оборудование было у них не в части. Ана п р а с н о К моменту, когда пристрелили последнего о а о н с в светлой униформе. Все нападавшие были живы, хотя довольно неприятное ранение в бедро получил пилот Валки. Да, мистер Литллу попали из плазменника в руку. Защита сработала, но сильнейший ожог мистер Литл таки схлопотал. х у ж е было другое. По сути дела операция закончилась крахом. Да, они захватили объект. Да, н е й т р а л и з о в а л и охрану, а уцелевших п е р е в е р т ы ш е й из обслуги еще какой-то непонятный народ. Включая женщин и детей, заперли от греха подальше в подвале. Нутти на г у т и и ш е с т е р ы х его ближайших подчиненных не оказалось ни среди пленных, ни среди убитых. По крайней мере, так сказал мрачный как туча мельник перед тем, как раздавить н о г т е м шарик п с и с е м о ф о р а Они застряли в самом логове врага, и неизвестно было, успели охранники сообщить куда-нибудь о нападении или нет. п редполагать ясное дело следовало худшее. из-за малонаселенности иншуди десант получил некоторую фору. вряд ли кто мог поспеть в это дикое место раньше локальных ชั่วโมงอย่างไรก็ตามณที่สำนักงานใหญ่พวกเขาจะต้องสร้างเกราะ а ้องกันและยังจะต้องส่งเรือรบไปยังวงโคจรอีกด р วยครั้งที่สองท м ิคกับเรือท้องน้ำจะไม่ได้ผลนี่เป็ о เรื่องที่ช Ждать свой бот, который тоже, скорее всего, не выпустит, даже если бот умудрится п р о р в а т ь с я и сесть. Так ведь Мельников уже от симафорил. Операция провалилась. Станет ли бот вообще садиться, подвергать экипаж н е о п р а в д а н н о м у риску? Вряд ли. Значит, десанту остается только иной способ, о котором издевательски умолчало вводное. Все взгляды невольно скрестились на пограничниках. И что теперь, а? – спросил Солянка. Вопреки ситуации уныние в его вопросе вовсе не сквозило, скорее любопытство шкалира и г р о м а н а завершившего очередной уровень квеста и теперь изучающего следующий. Первым делом не паниковать, – ответил Мельников буднично. Уж извини за банальность. У кого сканер? Давай сюда. Боевой пловец подал Мельникову к р у г л я ш биосканера. Так, Мельников принялся разбираться с приборчиком. Где тут переход по высоте? Ага, вижу. А позиционирование? Снизу, пробасил пловец. Мельников перевернул плоский, как коробочка с леденцами, сканер дисплеем вниз. Ага, понял. Хм, а нас почему видно? У нас же защита. Прибор то тоже наш, как и защита. Однако. Ладно, это мы, это пленные. Трупы как исключить? Пока никак. ж а р и щ е тут, остынут не скоро. Смотри по положению. Если продолговатый сигнал, значит валяется. Если округлый, стоит. Мельников некоторое время манипулировал с прибором. Зараза. Второй подземный уровень не берет. А что ты хотел? Пожал плечами пловец. Это шпорта тивка. Боюсь, что нижний бункер и стационар не взял бы, б р а ч н о предположил Скотч. Вышли усвидали? Такие не пустотные десантовозы ставят, причем снаружи. А что ты, собственно, пытаешься выяснить? Мельников вернул с к а н е р а п л о в ц у и задумчиво поскреб небритый подбородок. Видишь ли, Скотче? Смело стивился и объяснил он. Нижний бункер. Это, собственно, жилой модуль на сверхмалом X-приводе. Так вот что это за иной способ? Запоздало догадался Скотч. И от того, з а п е р с а ли там Нути Нагутти со своими прихвостнями, или же нам круто подфартило и мы приперлись просто в его отсутствие, зависит наше дальнейшее поведение. Шлюз, я так понимаю, приступом не возьмешь. Правильно понимаешь? Хоть из десятка тазеров пали. Заверил Гавайец оживленно прислушивающийся к разговору.